Призраки. фантазии Миг один, и нет волшебной сказки, и душа опять полна возможным. Афанасий фет Первое. Я долго не мог заснуть и беспрестанно переворачивался с боку на бок. Черт бы побрал эти глупости с вертящимися столами, подумал я, только нервы расстраивать. Дремота начала, наконец, одолевать меня. Вдруг мне почудилось, как будто в комнате слабо и жалобно прозвенела струна. Я приподнял голову. Луна стояла низко на небе и прямо глянула мне в глаза. Белый, как мел, лежал ее свет на полу. Явственно повторился странный звук. Я оперся на локоть. Легкий страх щепнул меня за сердце. Прошла минута, другая. Где-то далеко прокричал петух, еще дальше отозвался другой. Я опустил голову на подушку. «Вот до чего можно довести себя», — подумал я опять. «В ушах звенеть станет». Спустя немного я заснул, или мне казалось, что я заснул. Мне привиделся необыкновенный сон. Мне чудилось, что я лежу в моей спальне, на моей постели, и не сплю, и даже глаз не могу закрыть. Вот опять раздается звук. Я оборачиваюсь. След луны на полу начинает тихонько приподниматься, выпрямляется, слегка округляется сверху. Передо мной, сквозя как туман, неподвижно стоит белая женщина. «Кто ты?» — спрашиваю я с усилием. Голос отвечает подобный шелесту листьев. «Это я, я, я. Я пришла за тобой». «За мной? Да кто ты?» «Приходи ночью на угол леса, где старый дуб. Я там буду». Я хочу вглядеться в черты таинственной женщины и вдруг невольно вздрагиваю — на меня пахнуло холодом. И вот я уже не лежу, а сижу в своей постели, и там, где, казалось, стоял призрак, свет луны белеется длинной чертою по полу. Второе. День прошел кое-как. Я, помнится, принимался читать, работать, ничего не клеилось. Настала ночь. Сердце билось во мне, как будто ждало чего-то. Я лег, и повернулся лицом к стене. «Отчего же ты не пришел?» раздался в комнате явственный шепот. Я быстро оглянулся. Опять она, опять таинственный призрак. Неподвижные глаза на неподвижном лице, и взор исполнен печали. «Приходи!» слышится снова шепот. «Приду!» отвечаю я с невольным ужасом. Призрак тихо качнулся вперед смешался весь легко волнуясь как дым и луна опять мирно забелела на гладком полу третье я провел день в волнении за ужином я выпил почти целую бутылку вина вышел было на крыльцо но вернулся и бросился в постель кровь тяжело колыхалась во мне опять послышался звук я вздрогнул но не оглянулся. Вдруг я почувствовал, что кто-то тесно обнял меня сзади и в самое ухо мне лепечет. «Приди! Приди! Приди!» Затрепетав от испуга, я простонал «Приду!» и выпрямился. Женщина стояла, наклонясь возле самого моего изголовья. Она слабо улыбнулась и исчезла. Я, однако, успел разглядеть ее лицо. Мне показалось, что я видел ее прежде, но где, когда? Я встал поздно и целый день бродил по полям, подходил к старому дубу на окраине леса и внимательно осматривался кругом. Перед вечером я сел у раскрытого окна в своем кабинете. Старуха-ключница поставила передо мною чашку чаю, но я не прикасался к ней. Я все недоумевал и спрашивал себя, «Не с ума ли я схожу?» Солнце только что закатилось, и ни одно небо зарделось. Весь воздух внезапно наполнился каким-то почти неестественным багрянцем. Листья и травы, словно покрытые свежим лаком, не шевелились. В их окаменелой неподвижности, в резкой яркости их очертаний, в этом сочетании сильного блеска и мертвой тишины было что-то странное, загадочное. Довольно большая серая птица вдруг, безо всякого шума, прилетела и села на самый край окна. Я посмотрел на нее, и она посмотрела на меня сбоку своим круглым темным глазом. «Уж не прислали ли тебя, чтобы напомнить?» — подумал я. Птица тотчас взмахнула своими мягкими крыльями и улетела по-прежнему без шума. Я долго еще сидел у окна, но я уже не предавался недоуменью. Я как будто попал в заколдованный круг. И неодолимая, хотя тихая сила, увлекала меня, подобно тому, как еще задолго до водопада стремление потока увлекает лодку. Я встрепенулся, наконец. Багрянец воздуха давно исчез, краски потемнели, и прекратилась заколдованная тишина. Ветерок запорхал, луна все ярче выступала на посиневшем небе, и скоро листья деревьев заиграли серебром и чернью в ее холодных лучах. Моя старуха вошла в кабинет с зажженной свечкой, но из окна вдохнула на нее, и пламя погасло. Я не мог выдержать более. вскочил нахлобучил шапку и отправился на угол леса к старому дубу. Четвертое. В этот дуб много лет тому назад ударила молния. Верхушка переломилась и засохла, но жизнь еще сохранилась в нем на несколько столетий. Когда я стал подходить к нему, на луну набежала тучка. Было очень темно под его широкими ветвями. Сперва я не заметил ничего особенного, но глянул в сторону, и сердце во мне так и упало. Белая фигура стояла неподвижно возле высокого куста между дубом и лесом. Волосы слегка зашевелились у меня на голове, но я собрался с духом и пошел к лесу. «Да, это была она, моя ночная гостья». Когда я приблизился к ней, месяц засиял снова. Она оказалась вся как бы соткана из полупрозрачного молочного тумана. Сквозь ее лицо мне виднелась ветка, тихо колеблемая ветром, только волосы до да глаза чуть-чуть чернели, да на одном из пальцев сложенных рук блистало бледным золотом узкое кольцо. Я остановился перед нею и хотел заговорить, но голос замер у меня в груди — хотя, собственно, страха я уже не ощущал. Ее глаза обратились на меня, взгляд их выражал не скорбь и не радость, а какое-то безжизненное внимание. Я ждал, не произнесет ли она слово но она оставалась неподвижной и безмолвной, и все глядело на меня своим мертвенно-пристальным взглядом. Мне опять стало жутко. «Я пришел!» — воскликнул я, наконец, с усилием. Глухо и чудно раздался мой голос. «Я тебя люблю!» — послышался шепот. «Ты меня любишь?» — повторил я с изумлением. «Отдайся мне!» — снова прошелестило мне в ответ. «Отдаться тебе? Но ты призрак, у тебя и тела нет!» Странное одушевление владело мною. «Что ты такое? Дым? Воздух? Пар? Отдаться тебе!» Отвечай мне сперва, кто ты? Жила ли ты на земле? Откуда ты явилась? Отдайся мне. Я тебе зла не сделаю. Скажи только два слова. Возьми меня. Я посмотрел на нее. Что это она говорит, подумал я. Что это все значит? И как же она возьмет меня? Или попытаться? «Ну хорошо», — произнес я вслух, и неожиданно громко, словно кто сзади меня подтолкнул. «Возьми меня!» Не успел я произнести эти слова, как таинственная фигура с каким-то внутренним смехом, от которого на миг задрожало ее лицо, покачнулась вперед. Руки ее отделились и протянулись. Я хотел было отскочить, но я уже был в ее власти». Она обхватила меня, тело мое поднялось на пол аршина от земли, и мы оба понеслись плавно и не слишком быстро над неподвижной мокрой травой. Пятое. Сперва у меня голова закружилась, и я невольно закрыл глаза. Минуту спустя я открыл их снова. Мы неслись по-прежнему, но уже леса не было видно, под нами расстилалась равнина, усеянная темными пятнами. Я с ужасом убедился, что мы поднялись на страшную высоту. «Я пропал. Я во власти сатаны!» — сверкнуло во мне, как молния. До того мгновения мысль о наваждении нечистой силы, о возможности погибели мне в голову не приходила. Мы все мчались и, казалось, забирали все выше и выше. «Куда ты несешь меня?» — простонал я, наконец. «Куда хочешь» отвечала моя спутница. Она вся прильнула ко мне. Лицо ее почти прислонилось к моему лицу. Впрочем, я едва ощущал ее прикосновение. «Отпусти меня на землю! Мне дурно на этой высоте!» «Хорошо, только закрой глаза и не дыши!» Я послушался и тотчас же почувствовал, что падаю, как брошенный камень. Воздух засвистал в моих волосах. Когда я опомнился, Мы опять плавно неслись над самой землей, так что цеплялись за верхушки высоких трав. «Поставь меня на ноги», — начал я. «Что за удовольствие летать? Я не птица». «Я думала, что тебе приятно будет». «У нас другого занятия нет». «У вас? Да кто вы такие?» Ответа не было. «Ты не смеешь мне это сказать?» «Жалобный звук» подобный тому, который разбудил меня в первую ночь, задрожал в моих ушах. Между тем мы продолжали чуть заметно двигаться по влажному ночному воздуху. «Пусти же меня!» — промолвил я. Спутница моя тихо отклонилась, и я очутился на ногах. Она остановилась передо мной и снова сложила руки. Я успокоился и посмотрел ей в лицо, По-прежнему оно выражало покорную грусть. «Где мы?» — спросил я. Я не узнавал окрестных мест. «Далеко от твоего дома. Но ты можешь быть там в одно мгновение. Каким это образом? Опять довериться тебе?» «Я не сделала тебе зла и не сделаю. Полетаем с тобой до зари, вот и все». Я могу тебя отнести, куда только ты вздумаешь, во все края земли. Отдайся мне. Скажи опять, возьми меня. Ну, возьми меня. Она опять припала ко мне. Ноги мои опять отделились от земли, и мы полетели. Шестое. Куда? Спросила она меня. Прямо, все прямо. Но тут лес. Поднимись над лесом, только тише. Мы взмыли кверху, как вальшнып, налетевший на березу, и опять понеслись в прямом направлении. Вместо травы вершины деревьев мелькали у нас под ногами. Чудно было видеть лес сверху, его щетинистую спину, освещенную луной. Он казался каким-то огромным заснувшим зверем и сопровождал нас широким непрестанным шорохом, похожим на невнятное ворчанье. Кое где попадалась небольшая поляна. Красиво чернела с одной ее стороны зубчатая полоса тени. Заяц изредка жалобно кричал внизу. Вверху сова свистала тоже жалобно. В воздухе пахло грибами, почками, зарей травою. Лунный свет так и разливался во все стороны. Холодно и строго. Стажары блистали над самой головой. Примечание. Стажары — народное название некоторых созвездий, в данном случае речь идет о плеядах, конец примечания. Вот и лес остался позади. В поле протянулась полоса тумана, эта река текла. Мы понеслись вдоль одного из ее берегов над кустами, отяжелевшими и неподвижными от сырости. Волны на реке то синим лоском, то катились темные и словно злые. Местами странно двигался над ними тонкий пар, и чашки водяных лилий девственно и пышно белели всеми своими распустившимися лепестками. Точно знали, что до них добраться невозможно. Мне вздумалось сорвать одну из них, и вот я уже очутился над самой гладью реки. Сырость неприязненно ударила мне в лицо, как только я перервал тугой стебель крупного цветка мы начали перелетывать с берега на берег, как кулички-песочники, которых мы то и дело будили и за которыми гнались. Нам не раз случалось налетать на семейку диких уток, расположенных кружком на чистом местечке между тростниками, но они не шевелились. Разве одна из них торопливо вынет шею из-под крыла, посмотрит, посмотрит, и хлопотливо засунет опять нос в пушистые перья, а другая слабо крякнет, причем все ее тело немножко дрогнет. Мы вспугнули одну цаплю, она поднялась из ракитового куста, болтая ногами и с неуклюжим усилием махая крыльями. Тут она мне показалась действительно похожей на немца. Рыба нигде не плескалась, спала тоже. Я начинал привыкать к ощущению полета и даже находил в нем приятность. Меня поймет всякий, кому случалось летать во сне». Я принялся с большим вниманием рассматривать странное существо, по милости которого со мной совершались такие неправдоподобные события. Седьмое. Это была женщина с маленьким нерусским лицом. И серо-беловатое, полупрозрачное, с едва означенными тенями, оно напоминало фигуры на алебастровой из внутри освещенной вазе и опять показалось мне знакомым. «Можно с тобой говорить?» — спросил я. «Говори. Я вижу, у тебя кольцо на пальце. Ты, стала быть, жила на земле? Ты была замужем?» Я остановился. Ответа не было. «Как тебя зовут? Или звали, по крайней мере?» «Зови меня Элис». «Элис» — это английское имя. «Ты англичанка? Ты знала меня прежде?» нет чего же ты именно ко мне явилась?» «Я тебя люблю». «И ты довольна?» «Да. Мы носимся, мы кружимся с тобою по чистому воздуху». «Эллис», — сказал я вдруг, — «ты, может быть, преступная, осужденная душа». Голова моей спутницы наклонилась. «Я тебя не понимаю», — шепнула она. «Заклинаю тебя именем Бога», — начал было я, — «Что ты говоришь?» — промолвила она с недоумением. «Я не понимаю». Мне показалось, что рука, лежавшая хладноватым поясом вокруг моего стана, тихо шевельнулась. «Не бойся», — промолвила Эллис. «Не бойся, мой милый». Ее лицо обернулось и придвинулось к моему лицу. Я почувствовал на губах моих какое-то странное ощущение — как бы прикосновение тонкого и мягкого жала. незлые пиявки так берутся. Восьмое. Я взглянул вниз. Мы уже опять успели подняться на довольно значительную вышину. Мы пролетали над неизвестным мне уездным городом, расположенным на скате широкого холма. Церкви высились среди темной массы деревянных крыш, фруктовых садов, Длинный мост чернел на изгибе реки. Все молчало, отягченное сном. Самые куполы и кресты, казалось, блестели безмолвным блеском. Безмолвно торчали высокие шесты колодцев возле круглых шапок ракит. Белесоватое шоссе узкой стрелой безмолвно впивалось в один конец города и безмолвно выбегало из противоположного конца на сумрачный простор однообразных полей. «Что это за город?» — спросил я. «Сов... Соввой губернии?» «Да». «Далеко же я от дому?» «Для нас отдаленности нет». «В самом деле?» «Внезапная удаль вспыхнула во мне». «Так неси же меня в Южную Америку». «В Америку не могу. Там теперь день». «А мы с тобой ночные птицы». «Ну, куда-нибудь, куда можно, только подальше». «Закрой глаза и не дыши», — отвечала Эллис. И мы помчались с быстротой вихря. С потрясающим шумом врывался воздух в мои уши. Мы остановились, но шум не прекращался. Напротив, он превратился в какой-то грозный рев, в громовой гул. «Теперь можешь открыть глаза», — сказала Эллис. Девятое. Я повиновался. Боже мой! Где я? Над головой тяжелые дымные тучи. Они теснятся, они бегут, как стадо злобных чудовищ. А там, внизу, другое чудовище. Разъяренное, именно разъяренное море. Белая пена судорожно сверкает и кипит на нем буграми. И, вздымая косматые волны, с грубым грохотом бьет оно в громадный, как смоль черный утес. Завывание бури, леденящее дыхание расколыхавшейся бездны, тяжкий плеск прибоя, в котором по временам чудится что-то похожее на вопли, на далекие пушечные выстрелы, на колокольный звон, раздирающий виск и скрежет прибрежных голышей внезапный крик невидимой чайки, на мутном небосклоне — шатки остов корабля — Всюду смерть, смерть и ужас. Голова у меня закружилась, я снова с замиранием закрыл глаза. Что это? Где мы? На южном берегу острова Уайт, перед утесом ганг где так часто разбиваются корабли, промолвила Эллис, на этот раз особенно отчетливая и, как мне показалось, не без злорадства. «Неси меня прочь! Прочь отсюда! Домой! Домой!» Я сжался весь, стиснул лицо руками. Я чувствовал, что мы понеслись еще быстрее прежнего. Ветер уже не выл и не свистал, он визжал в моих волосах, в моем платье. Дух захватывало. «Стань же на ноги!» — раздался голос Эллис. Я силился овладеть собою, своим сознанием. Я ощущал под подошвами землю и не слышал ничего, точно все замерло кругом. Только в виски неровно стучала кровь, и с слабым внутренним звоном все еще кружилась голова. Я выпрямился и открыл глаза. Десятое. Мы находились на плотине моего пруда. Прямо передо мною, сквозь острые листья ракит, виднелась его широкая гладь с кое-где приставшими волокнами пушистого тумана. Направо тускло лоснилось ржаное поле, налево вздымались деревья сада, длинные, неподвижные и как будто сырые. Утро уже дохнуло на них. По чистому серому небу тянулись, словно полосы дыма, две-три косые тучки. Они казались желтоватыми, первый слабый отблеск зари падал на них бухвесть откуда. Глаз еще не мог различить на побелевшем небосклоне то место, где она должна была заняться. Звезды исчезали. Ничего еще не шевелилось, хотя все уже просыпалось в очарованной тишине раннего полусвета. «Утро! Вот утро!» — воскликнула над самым моим ухом Эллис. «Прощай! До завтра!» Я обернулся. Легко отделяясь от земли, она плыла мимо и вдруг подняла обе руки над головою. Эта голова и руки, и плечи мгновенно вспыхнули телесным теплым цветом. В темных глазах дрогнули живые искры. Усмешка тайной Ниги шевельнула покрасневшие губы. Прелестная женщина внезапно возникла передо мною, но, как бы падая в обморок, она тотчас опрокинулась назад и растаяла, как пар. Я остался недвижим. Когда я опомнился и оглянулся, мне показалось, что телесная, бледно-розовая краска, пробежавшая по фигуре моего призрака, все еще не исчезла и, разлитая в воздухе, обдавала меня кругом. Это заря загоралась. Я вдруг почувствовал крайнюю усталость и отправился домой. Проходя мимо птичьего двора, я услыхал первое утреннее лепетание гусенят. Раньше их ни одна птица не просыпается. Вдоль крыши на конце каждой притужины сидела погалки, и все они хлопотливо и молча очищались, четко рисуясь на молочном небе. Из Изредка они разом все поднимались и, полетав немного, садились опять редком, без крика. Из недальнего леса два раза принеслось сипло-свежее чуфыканье черношатетерева, только что слетевшего в расистую, ягодами заросшую траву. С легкой дрожью в теле я добрался до постели и скоро заснул крепким сном. Одиннадцатое. На следующую ночь, когда я стал подходить к старому дубу, Элис понеслась мне навстречу, как к знакомому. Я не боялся ее по-вчерашнему, я почти обрадовался ей. Я даже не старался понять, что со мной происходило. Мне только хотелось полетать подальше по любопытным местам. Рука Элис опять обвелась вокруг меня, и мы опять помчались. «Отправимся в Италию», — шепнул я ей на ухо. «Куда хочешь, мой милый», — отвечала она торжественно и тихо, и тихо и торжественно повернула ко мне свое лицо. Оно показалось мне не столь прозрачным, как накануне. Более женственное и более важное. Оно напомнило мне то прекрасное создание, которое мелькнуло передо мной на утренней заре перед разлукой. «Нынешняя ночь, великая ночь», — продолжала Эллис. «Она наступает редко. Когда семь раз тринадцать...» Тут я недослушал несколько слов. «Теперь можно видеть» что бывает закрыто в другое время. «Эллис», — взмолился я, — «да кто же ты? Скажи мне, наконец!» Она молча подняла свою длинную белую руку. На темном небе, там, куда указывал ее палец, среди мелких звезд красноватой чертой сияла комета. «Как мне понять тебя?» — начал я. «Или ты, как эта комета, носится между планетами и Солнцем, носишься между людьми и чем?» но рука Элис внезапно надвинулась на мои глаза, словно белый туман из сырой долины обдал меня. «В Италию! В Италию!» — послышался ее шепот. «Эта ночь — великая ночь!» Двенадцатое. Туман перед моими глазами рассеялся, и я увидал под собою бесконечную равнину. Но уже по одному прикосновению теплого и мягкого воздуха к моим щекам я мог понять, что я не в России — Да и равнина-то не походила на наши русские равнины. Это было огромное тусклое пространство, по-видимому, не поросшее травой и пустое. Там и сям, по всему его протяжению, подобно небольшим обломкам зеркала, блистали стоячие воды. Вдали смутно виднелось неслышное, недвижное море. Крупные звезды сияли в промежутках больших красивых облаков, Тысячеголосная, немолчная и все-таки негромкая трель поднималась отовсюду, и чуден был этот пронзительный и дремотный гул, этот ночной голос пустыни. «Пантийские болота», — промолвила Эллис, — «слышишь, лягушек? Чувствуешь запах серы?» «Пантийские болота», — повторил я, — «и ощущение величавой унылости охватило меня». «Но зачем принесла ты меня сюда, в этот печальный, заброшенный край? Полетим лучше к Риму!» «Рим близок», — отвечала Эллис. «Приготовься!» Мы спустились и помчались вдоль старинной латинской дороги. Буйвол медленно поднял из вязкой тины свою косматую чудовищную голову с короткими вихрами щетины между криво-назад загнутыми рогами. Он косо повел белками бессмысленно злобных глаз и тяжело фыркнул мокрыми ноздрями, словно почуял нас. «Рим, Рим близок!» — шептала Эллис. «Гляди, гляди вперед!» Я поднял глаза. Что это чернеет на окраине ночного неба? Высокие ли арки громадного моста? Над какой рекой он перекинут? Зачем он порван местами? Нет, это не мост. Это древний водопровод. Кругом священная земля Компании, а там, вдали, албанские горы, и вершины их, и седая спина старого водопровода, слабо блестят в лучах только что взошедшей луны. Мы внезапно взвелись и повисли на воздухе перед уединенной развалиной. Никто бы не мог сказать, чем она была прежде. Гробницей, чертогом, башней. Черный плющ обвивал ее всю своей мертвенной силой, а внизу раскрывался, как зев, полуобрушенный свод. Тяжелым запахом погреба веяло мне в лицо от этой груды мелких, тесно сплоченных камней, с которых давно свалилась гранитная оболочка стены. «Здесь», — произнесла Эллис и подняла руку, — «здесь. Проговори громко, три раза с ряду имя великого римлянина». Что же будет? Ты увидишь. Я задумался. «Дивус Каюс Юлиус Цезарь!» — воскликнул я вдруг. «Дивус Каюс Юлиус Цезарь!» — повторил я протяжно. «Цезарь!» Примечание. Божественный Кай Юлий Цезарь. С латыни. Конец примечания. Тринадцатое. Последние отзвучия моего голоса не успели еще замереть, как мне послышалось. Мне трудно сказать, что именно. Сперва мне послышался смутный, ухом едва уловимый, но бесконечно повторявшийся взрыв трубных звуков и рукоплесканий. Казалось, где-то, страшно далеко, в какой-то бездонной глубине, внезапно зашевелилась несметная толпа и поднималась, поднималась, волнуясь и перекликаясь чуть слышно, как бы сквозь сон, сквозь подавляющий многовековный сон. Потом воздух заструился и потемнел над развалиной. Мне начали мерещиться тени, мириады теней, миллионы очертаний, то округленных, как шлемы, протянутых, как копья. Лучи луны дробились мгновенными синеватыми искорками на этих копьях и шлемах, и вся эта армия, эта толпа надвигалась ближе и ближе, росла, колыхалась усиленно. Несказанное напряжение, напряжение достаточное для того, чтобы приподнять целый мир, чувствовалось в ней, но ни один образ не выдавался ясно. И вдруг мне почудилось — как будто трепет пробежал кругом, как будто отхлынули и расступились какие-то громадные волны. «Цезарь! Цезарь венит!» — зашумели голоса, подобно листьям леса, на который внезапно налетела буря. Примечание. «Цезарь! Цезарь идет!» С латыни. Конец примечания. Прокатился глухой удар, и голова, бледная, строгая, В лавровом венке с опущенными веками голова императора стала медленно выдвигаться из-за развалины. На языке человеческом нету слов для выражения ужаса, который сжал мое сердце. Мне казалось, что раскрой эта голова свои глаза, разверзи свои губы, и я тотчас же умру. Элис простонал я. «Я не хочу!» «Я не могу! Не надо мне Рима, грубого, грозного Рима! Прочь! Прочь отсюда!» малодушный шепнула она, и мы умчались. Я успел еще услыхать за собой железный, громовый на этот раз крик легионов. Потом все потемнело. Четырнадцатое. «Оглянись», — сказала мне Эллис, — «и успокойся». Я послушался... И помню, первое мое впечатление было до того сладостно, что я мог только вздохнуть. Какой-то дымчато-голубой, серебристо-мягкий, не то свет, не то туман, обливал меня со всех сторон. Сперва я не различал ничего, меня ослепил этот лазоревый блеск, но вот понемногу начали выступать очертания прекрасных гор, лесов. Озеро раскинулось подо мною с дрожавшими в глубине звездами, с ласковым ропотом прибоя. Запах померанцев обдал меня волной, и вместе с ним и тоже, как будто волною, принеслись сильные, чистые звуки молодого женского голоса. Этот запах, эти звуки так и потянули меня вниз, и я начал спускаться, спускаться к роскошному мраморному дворцу, привет набелевшему среди кипарисной рощи. Звуки лились из его настежа раскрытых окон. Волны озера, усеянного пылью цветов, плескались в его стены, и прямо напротив, весь одетый темной зеленью померанцев и лавров, весь облитый лучезарным паром, весь усеянный статуями, стройными колоннами, портиками храмов, поднимался из лона вод высокий круглый остров. «Изола Белла», — проговорила Эллис. «Лаго Маджори!» Я промолвил только «А!» и продолжал спускаться. Женский голос все громче, все ярче раздавался во дворце. Меня влекло к нему неотразимо. Я хотел взглянуть в лицо певицы, оглашавшей такими звуками такую ночь. Мы остановились перед окном. Посреди комнаты, убранной в помпеяновском вкусе, и более похожий на древнюю храмину, чем на новейшую залу, окруженная греческими изваяниями, и этрускими вазами, редкими растениями, дорогими тканями, освещенная сверху мягкими лучами двух ламп, заключенных в хрустальные шары, сидела за фортепьянами молодая женщина. Слегка закинув голову и до половины закрыв глаза, она пела итальянскую арию. Она пела и улыбалась, и в то же время черты ее выражали важность, даже строгость, признак полного наслаждения. Она улыбалась, и Проксители Фавн, ленивый, молодой, как она, изнеженный, сладострастный, тоже, казалось, улыбался ей из-за угла, из-за ветвей олеандра, сквозь тонкий дым, поднимавшийся с бронзовой курильницы на древнем треножнике. Красавица была одна, очарованный звуками, красотою, блеском и благовонием ночи, потрясенный до глубины сердца зрелищем этого молодого, спокойного, светлого счастья. Я позабыл совершенно о моей спутнице, забыл о том, каким странным образом я стал свидетелем этой столь отдаленной, столь чуждой мне жизни, и я хотел уже ступить на окно, хотел заговорить, Все мое тело вздрогнуло от сильного толчка. Точно я коснулся лейденской банки. Я оглянулся. Лицо Элис было при всей своей прозрачности мрачно и грозно. В ее внезапно раскрывшихся глазах тускло горела злоба. «Прочь!» — бешено шепнула она. И снова вихрь и мрак, и головокружение. Только на этот раз не крик легионов, а голос певицы, оборванной на высокой ноте, остался у меня в ушах. Мы остановились. Высокая нота, та же нота, все звенело и не переставало звенеть, хотя я чувствовал совсем другой воздух, другой запах. На меня веяло крепительной свежестью, как от большой реки, и пахло сеном, дымом, коноплей. За долго протянутой нотой последовала другая, потом третья, но с таким несомненным оттенком, с таким знакомым, родным переливом, что я тотчас же сказал себе «Это русский человек поет русскую песню». И в то же мгновенье мне все кругом стало ясно. Пятнадцатое. Мы находились над плоским берегом. Налево тянулись, терялись в бесконечность — скошенные луга, уставленные громадными скирдами. Направо, в такую же бесконечность, уходила ровная гладь великой многоводной реки. Недалеко от берега большие темные барки тихонько переваливались на якорях, слегка двигая остриями своих мачт, как указательными перстами. С одной из этих барок долетали до меня звуки разливистого голоса, и на ней же горел огонек, дрожа и покачиваясь в воде своим длинным красным отражением. Кое-где и на реке, и в полях, непонятно для глаза, близко ли, далеко ли, мигали другие огоньки. Они то жмурились, то вдруг выдвигались лучистыми крупными точками. Бесчисленные кузнечики не молчно стрекотали, не хуже лягушек понтийских болот, и под безоблачным, но низко нависшим темным небом Изредка кричали неведомые птицы. «Мы в России?» — спросил я Элис. «Это Волга», — отвечала она. «Мы понеслись вдоль берега». «Отчего ты меня вырвала оттуда, из того прекрасного края?» — начал я. «Завидно тебе стало, что ли? Уж не ревность ли в тебе пробудилась?» Губы Элис чуть-чуть дрогнули, и в глазах опять мелькнула угроза но все лицо тотчас же вновь оцепенело. — Я хочу домой, — проговорил я. — Погоди, погоди, — отвечала Элис. — Теперешняя ночь — великая ночь. Она не скоро вернется. Ты можешь быть свидетелем. Погоди. И мы вдруг полетели через Волгу в косвенном направлении над самой водой, низко и порывисто, как ласточки перед бурей. Широкие волны тяжко журчали под нами. Резкий речной ветер бил нас своим холодным, сильным крылом. Высокий правый берег скоро начал воздыматься перед нами в полумраке. Показались крутые горы с большими расселенными. Мы приблизились к ним. «Крикни, сарынь на кичку!» — шепнула мне Элис. Я вспомнил ужас, испытанный мною при появлении римских призраков. Я чувствовал усталость и какую-то странную тоску, словно сердце во мне таяло. Я не хотел произнести роковые слова. Я знал заранее, что в ответ на них появится, как в волчьей долине фрейшутся, что-то чудовищное. Но губы мои раскрылись против воли, и я закричал тоже против воли слабым напряженным голосом. «Сарынь на кичку!» Шестнадцатое. Сперва все осталось безмолвным, как и перед римской развалиной. Но вдруг возле самого моего уха раздался грубый бурлацкий смех, и что-то со стоном упало в воду и стало захлебываться. Я оглянулся. Никого нигде не было видно, но с берега отпрянуло эхо, и разом и отовсюду поднялся оглушительный гам. Чего только не было в этом хаосе звуков. Крики и визги, яростная ругань и хохот, хохот пуще всего. Удары весел и топоров, треск, как от взлома дверей и сундуков, скрип снастей и колес и лошадиное скакание. Звон набата и ляск цепей, гул и рев пожара, пьяные песни, искрежещущая скороговорка, неутешный плач, моление, жалобное, отчаянное и повелительное восклицание, предсмертное хрипенье и удалой посвист, гарканье и топот пляски. — Бей, вешай, топи, режь! Люба, Люба, так, не жалей! — слышалось явственно. «Слышалось даже прерывистое дыхание запыхавшихся людей. А между тем, кругом, насколько глаз доставал, ничего не показывалось, ничего не изменялось. Река катилась мимо, таинственно, почти угрюмо. Самый берег казался пустынней и одичалей. И только...» Я обратился к Эллис, но она положила палец на губы. «Степан Тимофеевич! Степан Тимофеевич идет!» — зашумело вокруг. «Идет наш батюшка! Атаман наш! Наш кормилец!» Я по-прежнему ничего не видел, но мне внезапно почудилось, как будто громадное тело надвигается прямо на меня. «Фролка! Где ты, пес?» — загремел страшный голос. «Зажигай со всех концов! Да в топорых, белоручек!» На меня пахнуло жаром близкого пламени, горькой гарью дыма. И в то же мгновение что-то теплое, словно кровь, брызнуло мне в лицо и на руки. Дикий хохот грянул кругом. Я лишился чувств. И когда опомнился, мы с Элис тихо скользили вдоль знакомой опушки моего леса прямо к старому дубу. «Видишь ту дорожку?» — сказала мне Элис. «Там, где месяц тускло светит, и свесились две березки. Хочешь туда?» но я чувствовал себя до того разбитым и истощенным, что мог только проговорить в ответ «Домой! Домой!» «Ты дома!» — отвечала Эллис. Я действительно стоял перед самой дверью моего дома, один. Эллис исчезла. Дворовая собака подошла, было, подозрительно оглянула меня и с бросилась прочь. Я с трудом дотащился до постели, и заснул, не раздеваясь. Семнадцатое. Все следующее утро у меня голова болела, и я едва передвигал ноги, но я не обращал внимания на телесное мое расстройство. Раскаяние меня грызло, досада душила Я был до крайности недоволен собою. малодушный твердил я беспрестанно. «Да, Элис права». «Чего я испугался?» как было не воспользоваться случаем я мог увидеть самого цезаря и я замер от страха я запищал я отвернулся как ребенок от розги ну разин это дело другое в качестве дворянина и землевладельца впрочем и тут чего же я собственно испугался малодушный малодушный да уж невоснели я всё это вижу спросил я себя наконец Я позвал ключницу. «Марфа, в котором часу я лёг вчера в постель, не помнишь?» «Да кто ж тебя знает, кормилец? Чай поздно. В сумеречке ты из дома вышел, а в спальне-то ты каблучищами-то за полночь стукал. Под самое под утро, да. Вот и третьего дня тож Знать, забота у тебя завелась какая». «Э-э-э», подумал я, — это значит, не подлежит сомнению». — Ну, а с лица я сегодня каков? — прибавил я громко. — С лица-то? Дай погляжу. Осунулся маленько. — Да и бледен же ты, кормилец. Вот как есть, не кровинки в лице. Меня слегка покоробило. Я отпустил Марфу. — Ведь это кумрешь, пожалуй, или сойдешь с ума? — рассуждал я, сидя в раздумье под окном. — Надо это все бросить. Это опасно. Вон и сердце как странно бьется. А когда я летаю, мне все кажется, что его кто-то сосет, или как будто из него что-то сочится, вот как весной сок из березы, если воткнуть в нее топор. А все-таки жалко. Да и Элис. Она играет со мной, как кошка с мышью. А, впрочем, едва ли она желает мне зла. Отдамся ей в последний раз, нагляжусь, а там... Но если она пьет мою кровь? Это ужасно. Притом такое быстрое передвижение не может не быть вредным. Говорят, и в Англии на железных дорогах запрещено ехать более 120 верст в час. Так я размышлял самим собою. Но в десятом часу вечера я уже стоял перед старым дубом. 18. -е. Ночь была холодная, тусклая, серая. В воздухе пахло дождем. К удивлению моему, я никого не нашел под дубом. Я прошелся несколько раз вокруг, доходил до опушки леса, возвращался, тщательно вглядывался в темноту. Все было пусто. Я подождал немного, потом несколько раз сряду произнес имя Элис, все громче и громче, но она не появлялась. Мне стало грустно, почти больно. Прежние мои опасения исчезли, я не мог примириться с мыслью, что моя спутница уже не вернется ко мне. «Элис! Элис, приди же! Неужели ты не придешь?» — закричал я в последний раз. Ворон, которого мой голос разбудил, внезапно завозился в вершине соседнего дерева и, путаясь в ветвях, захлопал крыльями. Но Элис не появлялась. Понурив голову, я отправился домой. Впереди уже чернели ракиты на плотине пруда, и свет в окне моей комнаты мелькнул между яблонями сада. Мелькнул и скрылся, словно глаз человека, который бы меня караулил. Как вдруг сзади меня послышался тонкий свист быстро рассекаемого воздуха, и что-то разом обняло и подхватило меня снизу вверх. Копчик так подхватывает когтем, чокает перепела. Это Элис на меня налетела. Я почувствовал ее щеку на моей щеке, кольцо ее руки вокруг моего тела, и как острый холодок вонзился мне в ухо ее шепот. «Вот и я!» Я и испугался, и обрадовался в одно и то же время. Мы неслись невысоко над землей. «Ты не хотела прийти сегодня?» — промолвил я. «А ты соскучился по мне. Ты меня любишь?» «О, ты мой!» Последние слова Элис меня смутили. Я не знал, что сказать. «Меня задержали», — продолжала она. «Меня караулили». «Кто мог тебя задержать?» «Куда ты хочешь?» — спросила Элис, по обыкновению, не отвечая на мой вопрос. «Понеси меня в Италию, к тому озеру, помнишь?» Элис слегка отклонилась и отрицательно покачала головой. Тут я в первый раз заметил, что она перестала быть прозрачной, и лицо ее как будто окрасилось, по туманной его белизне разливался алый оттенок. Я взглянул в ее глаза, и мне стало жутко. В этих глазах что-то двигалось медленным, безостановочным и зловещим движением свернувшейся и остывшей змеи, которую начинает отогревать солнце. «Элис!» — воскликнул я. «Кто ты?» «Скажи же мне, кто ты?» Эллис только плечом пожала. Мне стало досадно. Мне захотелось отомстить ей. И вдруг мне пришло на ум велеть ей перенестись со мною в Париж. «Вот уж где придется тебе ревновать», — подумал я. «Эллис», — промолвил я вслух, — «ты не боишься больших городов? Парижа, например?» «Нет». «Нет? Даже тех мест, где так светло, как на бульварах?» Это не дневной свет. Прекрасно. Так неси же меня сейчас на итальянский бульвар. Эллис накинула мне на голову конец своего длинного висячего рукава. Меня тотчас охватила какая-то белая мгла с снотворным запахом мака. Все исчезло разом, всякий свет, всякий звук и самое почти сознание. Одно ощущение жизни осталось, и это не было неприятно. Внезапно мгла исчезла. Элис сняла рукав с моей головы, и я увидел под собою громаду столпившихся зданий, полную блеска, движения, грохота. Я увидел Париж. Девятнадцатое. Я прежде бывал в Париже, и потому тотчас узнал место, к которому направлялась Элис. Это был Тюльерийский сад, с его старыми каштановыми деревьями, железными решетками, крепостным рвом и звероподобными зуавами на часах. Минуя дворец, минуя церковь Святого Роха, на ступенях которой первый Наполеон в первый раз пролил французскую кровь, мы остановились высоко над итальянским бульваром, где третий Наполеон сделал то же самое и с тем же успехом. Примечание. Пролил французскую кровь. Речь идет о подавлении мятежа монархистов против конвента, поднятого ими в Париже 4 октября 1795 года. Подавлением руководил Наполеон Бонапарт. Особенно кровавой была расправа с восставшими на паперти церкви Святого Роха. Третий Наполеон сделал то же самое. Речь идет о кровавых событиях 4 декабря 1851 года. Расправе Наполеона III с противниками государственного переворота, произведенного им за два дня до этих событий. Конец примечания. Толпы народа, молодые и старые щеголи, блузники, женщины в пышных платьях теснились по панелям. Раззолоченные рестораны и кофейные горели огнями. Амнибусы, кареты всех родов и видов сновали вдоль бульвара. Все так и кипело, так и сияло. Все, куда ни падал взор. Но странное дело. Мне не захотелось покинуть мою чистую, темную, воздушную высь. Не захотелось приблизиться к этому человеческому муравейнику. Казалось, горячий, тяжелый, рдяный пар поднимался оттуда. Не то пахучий, не то самрадный. Уж очень много жизней сбилось там в одну кучу. Я колебался. Но вот резкий, как ляск железных полос, голос уличной ларетки внезапно долетел до меня. Как наглый язык высунулся он наружу, этот голос. Он кольнул меня, как жало гадины. Я тотчас представил себе каменное, скулистое, жадное, плоское парижское лицо, ростовщичьи глаза, белила румяны, взбитые волосы и букет ярких поддельных цветов под остроконечной шляпой выскребленные ногти, вроде когтей, безобразный кринолин. Я представил себе также и нашего брата-степняка, бегущего дыриной припрыжкой за продажной куклой. Я представил себе, как он, конфузясь до грубости и насильственно картавя, старается подражать в манерах гарсоном Вифура, пищит, подслуживается, юлит, и чувство омерзения охватило меня. Нет, — подумал я, Здесь, Эллис, ревновать не придется. Между тем я заметил, что мы понемногу начали понижаться. Париж вздымался к нам навстречу со всем своим гамом и чадом. «Остановись!» — обратился я к Эллис. «Неужели тебе не душно здесь, не тяжело? Ты сам просил меня перенести тебя сюда. Я виноват. Я беру назад свое слово. Неси меня прочь, Эллис. Прошу тебя». Так и есть. Вот и князь Кульмаметов ковыляет по бульвару, и друг его, Серж Вараксин, машет ему ручкой и кричит. «Иван Степаныч, Алон Супе, скорей! Же ангаже, самое Ригольбош!» Примечание. «Алон Супе, пойдем ужинать» с французского. «Же ангаже, я пригласил» с французского. Конец примечания. «Неси меня прочь от этих мобилей и мизон-доре» от ганденов и бишей, от жокей-клуба и фигаро, от выбритых солдатских лбов и вылощенных казарм, от сержан с испаньолками и стаканов мутного абсенту, от игроков в домино по кофейным и игроков на бирже, от красных ленточек в петлице сюртука и в петлице пальто, от господина де изобретателя специальности браков и даровых консультаций доктора Шарля Альбера, от либеральных лекций и правительственных брошюр, от парижских комедий и парижских опер, от парижских острот и парижского невежества. Прочь, прочь, прочь!» «Взгляни вниз», — отвечала мне Элис. «Ты уже не над Парижем». Я опустил глаза. «Точно. Темная равнина, кое-где пересеченная беловатыми чертами дорог, быстро бежала под нами» и только назади, на небосклоне, как зарево огромного пожара, било кверху широкое отражение бесчисленных огней мировой столицы. 20 Опять упала пелена на глаза мои. Опять я забылся. Она рассеялась, наконец. Что это там внизу? Какой-то парк с аллеями стриженных лип, с отдельными елками в виде зонтиков, с портиками и храмами во вкусе помпадур, с извояниями сатиров и нимф Берниниевской школы, с тритонами рококо на середине изогнутых прудов, окаймленных низкими перилами из почерневшего мрамора. Ниверсаль ли это? Нет, это неверсаль. Небольшой дворец, тоже рококо, выглядывает из-за купы кудрявых дубов. Луна неясно светит, окутанная паром, и по земле как будто разослался тончайший дым. Глаз не может разобрать, что это такое — лунный свет или туман. Вон на одном из прудов спит лебедь. Его длинная спина белеет, как снег степей, прохваченных морозом. А вон светляки горят алмазами в голубоватой тени у подножья статуй. — Мы возле Мангейма, — промолвила Эллис. — Это швеценгенский сад. «Так мы в Германии», — подумал я, и начал прислушиваться. Все было безмолвно. Только где-то уединенно и незримо плескалась и болтала струйка падавшей воды. Казалось, она твердила все одни и те же слова. «Да, да, да, всегда, да». И вдруг мне почудилось, как будто по самой середине одной из аллей между стенами стриженной зелени жеманно подавая руку даме в напудренной прическе и пестром руброне, выступал на красных каблуках кавалер в золоченном кафтане и кружевных манжетках с легкой стальной шпагой на бедре. Странные, бледные лица. Я хочу вглядеться в них, но уже все исчезло, и только по-прежнему болтает вода. — Это сны бродят, — шепнула Эллис. Вчера можно было увидеть много, много. Сегодня и сны бегут человеческого глаза. Вперед, вперед. Мы поднялись кверху и полетели дальше. Так плавен и ровен был наш полет, что, казалось, не мы двигались, а все напротив к нам двигалось навстречу. Появились горы, темные, волнистые, покрытые лесом. Они выросли и поплыли на нас. Вот уже они протекают под нами, Со всеми своими извилинами, Ложбинами, узкими лугами, С огненными точками в заснувших деревушках У быстрых ручьев на дне долин. А впереди опять вырастают и плывут другие горы. Мы в недрах Шварцвальда. Горы, все горы, И лес, прекрасный, старый, могучий лес. Ночное небо ясно, Я могу признать каждую породу деревьев, особенно великолепной пихты с их белыми прямыми стволами. Кое-где на опушках виднеются дикие козы. Стройно и чутко стоят они на своих тонких ножках и прислушиваются, красиво повернув головы и насторожив большие трубчатые уши. Развалина башни печально и слепо выставляет с вершины голого утеса свои полуобрушенные зубцы. Над старыми забытыми камнями мирно теплится золотая звездочка. Из небольшого, почти черного озера поднимается, как таинственная жалоба, стенящее уконье маленьких жаб. Мне чудятся другие звуки, длинные, томные, подобные звукам эоловой арфы. Вот она, страна-легенд. Тот же самый тонкий лунный дым, который поразил меня в швеценгене разлит здесь повсюду и чем дальше расходятся горы, тем гуще этот дым. Я насчитываю пять, шесть, десять различных тонов, различных пластов тени по уступам гор, и над всем этим безмолвным разнообразием задумчиво царит луна. Воздух струится мягко и легко. Мне самому легко и как-то возвышенно, спокойно и грустно. «Эллис, ты должна любить этот край?» «Я ничего не люблю». «Как же это?» «А меня?» «Да, тебя», — отвечает она равнодушно. «Мне сдается, что ее рука теснее прежнего, объевает мой стан». «Вперед! Вперед!» — говорит Элис с каким-то холодным увлечением. «Вперед!» — повторяю я. Двадцать первое. Сильный, переливчатый, звонкий кряк раздался внезапно над нами — и тотчас же повторился уже немного впереди. «Это запоздалые журавли летят к вам, на север», — сказала Эллис. «Хочешь к ним присоединиться?» «Да, да, подними меня к ним». Мы взвелись и в один миг очутились рядом с пролетавшей станицей. Крупные, красивые птицы, их всего было тринадцать, летели трехугольником, резко и редко махая выпуклыми крыльями. Туго вытянув голову и ноги, круто выставив грудь, они стремились неудержимо и до того быстро, что воздух свистал вокруг. Чудно было видеть на такой вышине, в таком удалении от всего живого, такую горячую, сильную жизнь, такую неуклонную волю. Не переставая победоносно рассекать пространство, журавли изредка перекликались с передовым товарищем, с вожаком, и было что-то гордое, важное что-то несокрушимо самоуверенное в этих громких возгласах, в этом подоблачном разговоре. «Мы долетим, небось, хоть и трудно», казалось, говорили они, ободряя друг друга. И тут мне пришло в голову, что таких людей, каковы были эти птицы, в России, где в России, в целом свете, немного. «Мы теперь летим в Россию», промолвила Эллис. Я уже не в первый раз мог заметить, что она почти всегда знала, о чем я думаю. «Хочешь вернуться?» «Вернемся». «Или нет? Я был в Париже. Неси меня в Петербург». «Теперь?» «Сейчас. Только закрой мне голову твоей пеленой, а то мне дурно делается». Элис подняла руку, но прежде чем туман охватил меня, я успел почувствовать на губах моих прикосновение того мягкого, тупого жало Двадцать второе. — Слушай! — раздался в ушах моих протяжный крик. — Слушай! — словно с отчаянием отозвалось в отдалении. — Слушай! — замерло где-то на конце света. Я встрепенулся. Высокий золотой шпиль бросился мне в глаза. Я узнал Петропавловскую крепость. Северная бледная ночь. Да и ночь ли это? Не бледный, не больной ли это день? Я никогда не любил петербургских ночей, но на этот раз мне даже страшно стало. Облик Эллис исчезал совершенно, таял, как утренний туман на июльском солнце, И я ясно видел все свое тело, как оно грузно и одиноко висело в уровень Александровской колонны. Так вот Петербург. Да, это он, точно. Эти пустые, широкие, серые улицы. Эти серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома с их впалыми окнами, яркими вывесками — Железными навесами над крыльцами и дренными овощными ловчонками. Эти фронтоны, надписи, будки, колоды. Золотая шапка исааки Ненужная пестрая биржа. Гранитные стены крепости и взломанная деревянная мостовая. Эти барки с сеном и дровами. Этот запах пыли, капусты, рогожи и конюшни. Эти окаменелые дворники в тулупах у ворот. Эти скорченные мертвенным сном извозчики на продавленных дрожках. Да, это она, наша северная Пальмира. Все видно кругом, все ясно, до жуткости четко и ясно, и все печально спит, странно громоздясь и рисуясь в тускло-прозрачном воздухе. Румянец вечерней зари, чехоточный румянец, не сошел еще и не сойдет до утра с белого беззвездного неба. Он ложится полосами по шелковистой глади Невы, а она чуть журчит и чуть колышется, торопя вперед свои холодные синие воды. «Улетим!» — возмолилась элис И, не дожидаясь моего ответа, она понесла меня через Неву, через Дворцовую площадь, Клитейный. Шаги и голоса послышались внизу. По улице шла кучка молодых людей со спятыми лицами и толковала о танцклассах. «Подпоручик Столпаков Седьмый!» — крикнул вдруг с просонку солдат, стоявший на часах у пирамидки ржавых ядер. А несколько подальше, у раскрытого окна высокого дома, я увидел девицу в измятом шелковом платье, без рукавчиков, с жемчужной сеткой на волосах и с папироской во рту. Она благоговейно читала книгу. Это был том сочинения одного из новейших ювеналов. «Улетим», — сказал я Эллис. Минута, И уже мелькали под нами гнилые еловые лисишки и маховые болота, окружающие Петербург. Мы направлялись прямо к югу. Небо и земля, все становилось понемногу темней и темней. Больная ночь, больной день, больной город. Все осталось назади. Двадцать третий. Мы летели тише обыкновенного и я имел возможность уследить глазами, как постепенно развертывалось передо мною, подобно свитку нескончаемой панорамы, обширное пространство родной земли. Леса, кусты, поля, овраги, реки, изредка деревни, церкви, и опять поля и леса и кусты и овраги. Грустно стало мне и как-то равнодушно скучно. И не потому стало мне грустно и скучно, что пролетал я именно над Россией. Нет. Сама Земля — это плоская поверхность, которая расстилалась подо мною. Весь земной шар с его населением, мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным к глыбе презренного праха. это хрупкая, шероховатая кора, этот нарост на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, величаемая нами органическим растительным царством. Эти люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее мух. Их слепленные из грязи жилища, Крохотные следы их мелкой, однообразной возни, Их забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным. Как это мне вдруг все опротивило? Сердце во мне медленно перевернулось, И не захотелось мне более глазеть На эти незначительные картины, На эту пошлую выставку. Да, мне стало скучно, хуже, чем скучно. «Даже жалости я не ощущал к своим собратьям. Все чувства во мне потонули в одном, которое я назвать едва дерзаю. В чувстве отвращения. И сильнее всего, и более всего во мне было отвращение к самому себе». «Перестань», — шепнула Элис. «Перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжел становишься». «Ступай домой». Отвечал ей тем же голосом, каким я говорил эти слова моему кучеру, выходя в четвертом часу ночи от московских приятелей, с которыми с самого обеда толковал о будущности России и значении общины. «Ступай домой», — повторил я и закрыл глаза. 24 Но я скоро раскрыл их. Элис как-то странно ко мне прижималась, она почти толкала меня. Я посмотрел на нее, и кровь во мне застыла. Кому случалось увидать на лице другого внезапное выражение глубокого ужаса, причину которого он не подозревает, тот меня поймет. Ужас, томительный ужас кривил, искажал бледные, почти стертые черты Эллис. Я не видал ничего подобного даже на живом человеческом лице. Безжизненный туманный призрак, тень, и этот замирающий страх. «Элис, что с тобой?» — проговорил я наконец. «Она! Она!» — отвечала она с усилением. «Она!» «Она? Кто она?» «Не называй ее! Не называй!» — торопливо пролепетала Элис. «Надо спасаться, а то всему конец и навсегда! Посмотри! Вон там!» Я обернул голову в сторону, куда указывала мне трепещущая рука, и увидал нечто нечто действительно страшное это нечто было тем страшнее что не имело определенного образа что то тяжелое мрачное из жо черное пестрое как брюхо ящерицы не туча и ни дым медленно змеиным движением двигалось над землей мерное широкое колебание сверху вниз и снизу вверх Колебания, напоминающие зловещий размах крыльев хищной птицы, когда она ищет свою добычу. По временам неизъяснимо противное приникание к земле, паук так приникает к пойманной мухе. «Кто ты? Что ты, грозная масса?» Под ее веянием я это видел, я это чувствовал. всё уничтожалось, все немело гнилым тлетворным холодком несло от неё, От этого холодка тошнило на сердце, и в глазах темнело, и волосы вставали дыбом. Эта сила шла. Та сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла все видит, всё знает. И как хищная птица выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мерзлым жалом эллис эллис закричал я как исступленный это смерть сама смерть жалобный звук уже прежде слышанный мною вырвался из уст эллис на этот раз он скорее походил на человеческий отчаянный вопль и мы понеслись но наш полет был странно и страшно неровен Элли скувыркалась на воздухе, падала, бросалась из стороны в сторону, как куропатка, смертельно раненая или желающая отвлечь собаку от своих детей. А между тем, вслед за нами, отделившись от неизъяснимо ужасной массы, покатились какие-то длинные волнистые отпрыски, словно протянутые руки, словно когти. Громадный образ закутанной фигуры на бледном коне мгновенно встал и взвился под самое небо. Еще тревожнее, еще отчаяннее заметалась Элис. «Она увидела. Все кончено. Я пропала!» — слышался ее прерывистый шепот. о я несчастная! Я могла бы воспользоваться, набраться жизни! А теперь... Ничтожество! Ничтожество!» Это было слишком невыносимо. Я лишился чувств. Двадцать Когда я опомнился, я лежал навзничь в траве и чувствовал во всем теле глухую боль, как от сильного ушиба. На небе брежело утро. Я мог ясно различать предметы. Невдалеке, вдоль березовой рощицы, шла дорога, усаженная ракитами. Места мне казались знакомые. Я начал припоминать, что произошло со мною, и содрогнулся весь, как только пришло мне на ум, то последнее безобразное видение. «Но чего же испугалась Элис?» — подумал я. «Уже и она подлежит ее власти? Разве она не бессмертна? Разве и она обречена ничтожеству, разрушению? Как это возможно?» Тихий стон раздался вблизи. Я повернул голову. В двух шагах от меня недвижно лежала распростертая молодая женщина в белом платье с разбросанными густыми волосами, с обнаженным плечом. Одна рука закинулась за голову, другая упала на грудь. Глаза были закрыты, и на стиснутых губах выступила легкая алая пена. «Неужели это Элис?» «Но Элис призрак, а я видел перед собою живую женщину. Я подполз к ней» наклонился. «Элис, ты ли это?» — воскликнул я. Вдруг, медленно затрепетав, приподнялись широкие веки. Темные пронзительные глаза впились в меня, и в то же мгновение в меня впились и губы, теплые, влажные, с кровяным запахом. Мягкие руки крепко обвелись вокруг моей шеи, горячая полная грудь судорожно прижалась к моей. «Прощай!» «Прощай навек!» — явственно произнес замиравший голос, и все исчезло. Я приподнялся, шатаясь на ногах, словно пьяный, и, проведя несколько раз руками по лицу, огляделся внимательно. Я находился возле большой дороги, в двух верстах от своей усадьбы. Солнце уже встало, когда я добрался домой. Все следующие ночи я ждал, и, признаюсь не без страха, появления моего призрака, но он не посещал меня более. Я даже отправился однажды в сумерки к старому дубу, но и там не произошло ничего необыкновенного. Впрочем, я не слишком жалел о прекращении такого странного знакомства. Я много и долго размышлял об этом непонятном, почти бестолковом казусе, и я убедился, что не только наука его не объясняет, но что даже в сказках, в легендах не встречается ничего подобного. Что такое Эллис в самом деле? Привидение, скитающаяся душа, злой дух, сильфида, вампир, наконец. Иногда мне опять казалось, что Эллис – женщина, которую я когда-то знал, и я делал страшные усилия, чтобы припомнить, где я ее видел». Вот-вот, казалось иногда, сейчас, сию минуту вспомню. Куда? Все опять расплывалось, как сон. Да, я думал много, и, как водится, ни до чего не додумался. Спросить совета или мнения других людей я не решался, боясь прослыть за сумасшедшего. Я, наконец, бросил все свои размышления. Правду сказать мне было не до того». С одной стороны подвернулась эмансипация с разверстанием угодий и прочее, и прочее. А с другой — собственное здоровье расстроилось. Грудь заболела, бессонница, кашель. Все тело сохнет. Лицо желтое, как у мертвеца. Доктор уверяет, что у меня крови мало, называет мою болезнь греческим именем «анемией» и посылает меня в Гастейн а посредник божится, что без меня с крестьянами не сообразишь? Вот тут и соображай. Но что значат те пронзительно чистые и острые звуки, звуки гармоники, которые я слышу, как только заговорят при мне о чьей-нибудь смерти? Они становятся все громче, все пронзительней. И зачем я так мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожестве? 1864 год.